неразвязанной им бойни народов. Древнейшие города Германии превратились в груды развалин. Но погибли не только жилищи и фабрики, не только величайшие памятники германской архитектуры. Целый народ лежал поверженным в вопрах. На тысячу лет хватило бы народу того горя и нищеты, тех грабежей, убийств, того морального одичания, которыми... Тысячелетняя империя в избытке наградила Германию всего только за 12 лет своего существования. Останки сыновей немецкого народа тлеют в чужой земле. А в самой Германии миллионы немцев бродят без крова. Национальное богатство страны уничтожено. Имя ее опозорено. Норден. Уроки германской истории – к вопросу о политической роли финансового капитала и юнкерства. Москва, 1948 год, страница 273-274. Трудно передать те чувства, которые испытывал я, находясь 11 мая 1945 года, на разрушенной Унтерден-Линден. Радость победы и горечь утраты друзей, не дошедших до Берлина, сливались воедино. Стоя в трехстах метрах от Бранденбургских ворот у руин советского посольства, думал я и о наших дипломатах, которым многое пришлось пережить здесь в предвоенные годы, честно и самоотверженно выполняя на этом передовом рубеже советской дипломатии свой партийный гражданский долг. И, конечно, я тогда и представить себе не мог, что придет время, когда мне придется ежедневно ездить по Унтерден-Линден, больше того, в течение многих лет жить и работать на том самом месте, где я стоял. Итак, Великая Отечественная война закончилась нашей полной победой. Закончилась война в Европе и начался период мирного развития. Враждебная пропаганда на Западе утверждала и утверждает, будто социальные перемены, происшедшие в итоге Второй мировой войны в Европе, в том числе и на востоке Германии, представляют собой продукт экспорта революции из СССР. Эту несостоятельную версию опровергает хотя бы тот исторический факт, что мощный революционный подъем наблюдался тогда, например, и в Италии, Франции, Греции, Албании, Вьетнаме, то есть там, куда советские войска никогда не вступали. Советское государство никогда и нигде не стремилось организовывать революции. Вместе с тем его политика была направлена на предотвращение экспорта контрреволюции, на защиту народно-демократических революций, вызванных внутренними закономерностями в развитии ряда европейских стран, от попыток сил империализма подавить их. Это в полной мере относилось и к восточной части Германии. Крушение гитлеровского рейха – это, безусловно, исключительно важный рубеж во всемирной истории человечества, в том числе в жизни самого немецкого народа. Разгромив фашизм, советская армия освободила вместе с другими народами и немецкий народ. В 1945 году мы подали руку помощи и дружбы немецким коммунистам, всем немецким патриотам. Но им предстояло приложить еще немало сил и энергии, прежде чем развивавшийся под их воздействием революционный процесс привел к образованию на территории Германии первого в ее истории социалистического государства. Смолкли пушки, были зачехлены их стволы, рассеялся пороховой дым. На землю многострадальной Европы, наконец, пришел мир. А в государственных канцеляриях и ведомствах Вашингтона, Лондона и Парижа, в Белом доме, на Даунинг-стрит и ке окна светились те дни до глубокой ночи. Упорно трудились и в Москве, на Кузнецком мосту, где находилось тогда Министерство иностранных дел СССР. Перед державами-победительницами Со всей остротой встал тогда вопрос, не терпящий дальнейших отлагательств, как быть с Германией. Вопрос для союзников не новый, ибо его практическое обсуждение, как уже упоминалось, началось еще осенью 1941 года.